и царица над ребенком, как орлица над орленком. Шлет с письмом она гонца, чтобы обрадовать отца. От Откачиха с поварихой, с сватьей бабой-бабарихой, извести ее хотят. Перенять гонца велят, сами шлют гонца другого, вот чем от слова до слова. Родила царица в ночь, не то сына, не то дочь.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 Мать с младенцем спасена, Землю чувствует она. Но из бочки кто их вынет? Бог неужто их покинет? Сын на ножке поднялся, В дно головкой уперся, Понатужился немножко, Как бы здесь на двор окошко нам проделать, Молвит он. Вышеб дно и вышел вон. Мать и сын теперь на воле,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 У моря искать дичины. К морю лишь подходит он, Вот и слышит, будто стон, Видно на море не тихо, Смотрит, видит дело лихо, Бьется лебедь ридзебей, коршу носится над ней. Та бедняжка так и плещет, Воду в круг мутит и хлещет, Тот уж когтя распустил, Клев кровавый навострил, Но как раз стрела запела,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 Белка там живет ручная, да затейница какая. Белка песенки поет, да орешки все грызет. А орешки непростые, все скорлупки золотые. Ядра чистые изумрут, слуги белку стерегут. Служит ей прислугой разной, и приставлен дьяк приказный. Строгий счет орехом весть, отдает ей войско честь.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 У Гведона погощу. От кочиха с поварихой свадье и бабой-бабарихой не хотят его пустить, чудный остров навестить. Усмехнувшись из-под тихо, говорит царют ткачиха. Что тут дивного? Ну вот, белка камушки грызет, мечет золото и в груды, загребает изумруды. Этим нас не удивишь, правду нет ли говоришь?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 «Это дива, так уж диво, можно молвить справедливо!» Гости умные молчат, спорить с нею не хотят. Диву царь-салтан дивится, а Гведон-то злится, злится! Зажужжал он, и как раз тетки сел на левый глаз. И ткачиха побледнела, ай, и тут же окривела.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 Мы отныне ежедневно вместе будем непременно у высоких стен твоих выходить из вод морских. Так увидимся мы вскоре, а теперь пора нам в море, тяжек воздух нам земли. Все потом домой ушли. Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет. Он бежит тебе в волнах на поднятых парусах мимо острова Крутого.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 Долго ль ездили куда? Ладно ли заморем, ль худо, И какое в свете чудо? Корабельщики в ответ. Мы объехали весь свет, заморем житье не худо. Светишь вот какое чудо! Остров на море лежит, град на острове стоит. Каждый день идет там диво. Море вздуется бурливо.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 Ядра чистые изумрут, Белку холят, берегут. Там еще другое диво. Море вздуется бурливо, Закипит, подымет вой, Хлынет на берег пустой, Расплеснется в скором беге И очутятся на бреге В чешуе, как жар горя, Тридцать три богатыря. Все красавцы удалые, Великаны молодые.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 Князь Гвидон тот город правит. Всяк его усердно славит. Он прислал тебе поклон, да тебе пеняет он. К нам где в гости обещался, а доселе не собрался. Тут уж царь не утерпел. Снарядить он флот велел. От с поварихой, с сватьей бабой бабарихой не хотят царя пустить, чудный остров навестить.